Дэн Уэллс. Необитаемый город. Джанси Паттерсон посвящается. Когда я уже был готов выбросить эту книгу, Джанси убедила меня, что ее стоит сохранить. А потом научила, как это сделать. Как страшен путь назад! О, пытка пробуждения! Когда услышит слух, когда прозреет зрение... Засуетится пульс, и мысль очнется в склепе. Душа обрящет плоть, и плоть обрящет цепи. Эмилия Бронте. Узница. Пролог. Агент Леонард присел рядом с телом, тщательно подобрав полы куртки, чтобы не испачкаться в крови имя уже известно агент чу покачал головой судя по бэджу вуц но в химкоме много уборщиков и тот тип что его нашел такого имени не слышал опознание по понятным причинам невозможно он показал настоящего рядом полицейского чикагская полиция сейчас допрашивает ночного охранника Леонард оглядел тело два пулевых ранения в грудь повреждение затылочной части головы Вместо лица сплошное кровавое месиво, как и во всех остальных случаях. Он натянул резиновые перчатки и осторожно повернул голову трупа так, чтобы рассмотреть рану. — Это определенно наш парень, — подтвердил Леонард, убирая руку. Голова вернулась в прежнее положение. Пальцем он провел по пропитанной кровью одежде и удивленно склонился, обнаружив дыру в рукаве. — Это что такое? Агент Чу заглянул через его плечо, и Леонард развел края порванной ткани. Внутри тоже была кровь. — У него и на руке рана, — сообщил Леонард. — Вероятно, от того же ножа, что оставил дыру. Чу поднял брови. — Классно. Полицейский за ними откашлялся. «Что — Что-что? — Извините, — сказал Чу. — Не хочу показаться бесчувственным, просто... Понимаете, до сего времени хоккеист практически не оставлял следов. Он очень осторожен. Прежде никто не имел возможности сопротивляться. Ранения такого рода, ножевые порезы на руке, свидетельствуют о том, что жертва защищалась. Значит, убитый видел нападавшего. Он пожал плечами. Возможно, видел. Чертовски много допущений, проворчал полицейский. Агент Леонард перешагнул через тело, чтобы осмотреть другую руку. Да, и на это то же самое. Жертва чуть не потеряла палец. Он взглянул на чу. Этот парень явно сопротивлялся. Чу посмотрел вглубь коридора, пересчитывая повороты. За этим углом, вероятно, его поджидала засада. Жертва выходит, а тут с пистолетом ждет убийца, и бабах, две пули в грудь. Потом занялся лицом. По крайней мере, мы полагаем, что план у него был именно такой. Подобным образом он действовал во всех остальных случаях. Почему же в этот раз не получилось? Леонард стянул перчатки. Раны оборонительного характера появились первыми, а это означает, что нож он использовал до пистолета. Может, не успел вовремя вытащить? Но если убийца сидел в засаде, то пистолет у него уже был наготове возразил Чу. Он прошелся вдоль коридора, каблуки звонко простучали по бетонному полу. — Ясно? Шаги хорошо слышны. А здесь не слишком тихо. Поздно вечером, когда не было целой бригады судебных экспертов, шаги звучали очень громко. — Значит, жертва идет отсюда, — начал рассуждать Леонард, направляясь к Чу. — Приближается к углу. И тут хоккеист наносит удар ножом. Жертва отбивает его рукой и бросается назад. Он помедлил, глядя на пол. — Правда, тут крови нет только у тела». «И стреляли в грудь», — добавил Чу, — «не в спину». «Нам понадобится целая команда, чтобы сообразить, как проходила схватка. Баллистики, медики, бог знает, кто еще». «Или можно опросить охранников», — предложил полицейский, показывая в коридор. «Похоже, в здании есть камеры наблюдения». Чу и Леонард посмотрели в том же направлении. На дальней стене напоминающая стеклянный пузырёк. «Быть не может!» — изумился Леонард. «Он никогда не засвечивался на камере!» «Думаете, камера действует?» — спросил Чу. Тело нашёл другой уборщик, а не охранники, которые следят за мониторами. «Этот коридор похож на склад!» — полицейский смотрел на широкие, равномерно расположенные двери. «Возможно, камеры и не выведены на монитор, просто пишут на жёсткий диск, чтобы была возможность выяснить кто входил или выходил прекрасно проговорил леонард до этого мы его тоже мельком не видели слишком уж осторожен если получим изображение это будет просто здорово чу и снова глянул в коридор ну тогда хватит об этом мечтать пойдем поищем записи Ночной охранник сидел в главном вестибюле химкома вместе с уборщиками и давал показания местной полиции Он ничего не знал или только утверждал, что не знает. Чу и Леонард вместе с охранником прошли в кабинет службы безопасности, чтобы изучить записи. «Когда, по-вашему, это произошло?» — спросил служащий. «Около часу может, в час пятнадцать», — ответил Леонард. «Давайте посмотрим на быстрой перемотке», — предложил Чу. «А когда покажутся люди, перейдем в нормальный режим». Мужчина кивнул и загрузил файл появился длинный черно белый коридор щелчок по кнопке быстрая перемотка и счетчик времени в уголке экрана начал ускоренный отчет но ничего не происходило он ускорил перемотку вдруг на экране мелькнула тень и тут же взорвалась яркой вспышкой агент и охранник одновременно выругались изображение превратилось в густую метель словно пропал сигнал «Перемотайте назад приказал леоард вперившись в экран Охранник нашел первое появление уборщика и нажал воспроизведение. — Час тринадцать. Да, ребята, вы в точку попали. Он ткнул пальцем в счетчик времени. — Тихо, — бросил Чу. На экране возникли помехи. Сигнал будто прервался, а затем снова восстановился. Вскоре появился уборщик. Он остановился у двери, проверил замок и направился дальше. — Да, это брендон сообщил сотрудник химкома. «Вы его знаете?» — уточнил Леонард. «Не очень. Он не слишком разговорчивый, но именно мне каждую ночь приходится его проверять. Зовут брендон Вудс, живет где-то за городом». Леонард и Чу переглянулись, потом снова посмотрели на экран. брендон Вудс шел по коридору, но перед поворотом резко остановился и схватился за голову, словно у него вдруг случился приступ невыносимой мигрени. Он явно что-то говорил, но запись велась без звука, а изображение было слишком мало, чтобы расшифровать речь по движению губ. Вудс сжимал голову, кричал и отступал к камере. — Ваша компания проверяет сотрудников на употребление наркотиков? — спросил агент Элеонард. — Да, примерно раз в год, — пояснил охранник. — Но всех в разное время, по случайной выборке. — Думаете, Брэндон употреблял наркотики? Я пока ничего не думаю, сказал Леонард. Просто собираю информацию. Чем дальше отходил Брендон Вудс, тем, казалось, слабее становилась боль. В следующее мгновение из-за угла появился новый персонаж некто в черном, в лыжной маске и с пистолетом. У агента Леонарда перехватило дыхание. Вот тот, кого он давно искал. Незнакомец поднял оружие, и уборщик увидел его. Изображение неожиданно несколько раз мигнуло. Пространство между Вудсом и нападающим зарябило. Эта рябь словно отбросила убийцу к дальней стене. Он отлетел и выронил пистолет. «Что за черт?» — прошептал Чу. Убийца с трудом поднялся и потянулся к пистолету. Увидев бегущего на него вуца понял — времени нет. Расставил ноги, приготовился к отражению атаки. За секунду до того, как Вудс набросился, между ними вспыхнула вспышка, словно электрической дугой соединив два тела. Световой удар сотряс человека в черном. Он сумел оттолкнуть уборщика и из ножен на поясе выхватил длинный охотничий нож. Уборщик остался на ногах. Он принял боевую стойку, а экран в этот момент снова задрожал. По коридору прошла рябь, но не направленная, как в первый раз. Теперь она Волна исходила от уборщика и распространялась повсеместно. Почти сразу она ударила по нападавшему. Через мгновение волна достигла камеры наблюдения. Изображение взорвалось, и по экрану опять повалил снег помех. Трое мужчин молча смотрели на дисплей. Наконец, агент Чуза говорил. — Что это было? — Уборщик, — подумав, сказал охранник, — атаковал серийного убийцу своим разумом. это вроде бы совершенно ясно агент Леонард раскрыл перед его носом футляр со значком я показываю вам значок чтобы напомнить насколько серьезен когда говорю что все увиденное вами сегодня является государственным секретом мы конфискуем файл камеру и все копии которые могут существовать вы никому не должны ни слова говорить об этом вам ясно охранник нервно сглотнул и кивнул агентчу подался вперед схватил мышку и перемотал видео. Он остановил картинку на убийце с ножом, что притаился в конце коридора, впился в него взглядом, а человек на экране не сводил глаз с агента.